Глава пятая. Биологическое оружие. С физической точки зрения человеческое тело представляет собой массу клеток, взаимодействующих между собой посредством сложных биохимических реакций, топливом для которых служит пища, которую мы едим. Что происходит, когда естественные процессы нарушаются? Что вызывает биохимические изменения и как они связаны со снижением или увеличением веса? В этой главе я попытаюсь ответить на эти вопросы, уделив особое внимание роли медицинских препаратов хрупкому, но устойчивому эндокринному балансу, необходимому для хорошего здоровья, а также тому, как метаболические расстройства приводят к набору веса.